Глава восемнадцатая. «Нас тоже!» — в том бывшему мужу ответила я. «Нас Данилом интересует, когда мы сможем завершить наш визит и отправиться домой». Парханов метнул на меня внимательный взгляд, но ничего не ответил. Вместо этого обратился к своему сыну. «Данил, скажи, ты, как и мама, хочешь поскорее вернуться домой?» Сын тоже посмотрел на меня. «Если мама хочет домой, то и я». «Но ведь тебе не всегда придется принимать решение с оглядкой на маму». «Иезуит недоделанный. Думает своими коварными и наводящими вопросами, собьет ребенка с толку. Но ты, кажется, забыл, Барханов, с кем имеешь дело. Это ведь твой сын, и умение вести разговор ему не занимать». «Наверное, но ведь сейчас-то я еще пока не дорос». Левая бровь Барханова приподнялась в удивлении, не ожидал. «То есть, выходит, не видишь ничего зазорного в том, чтобы считать себя маленьким и беспомощным?» «Я не беспомощный», — нахмурился Данил. «Я много чего умею, а вместе с мамой мы умеем еще больше. Правда, мам?» «Правда». Я в упор смотрела на бывшего мужа внутренне, откровенно ликуя от того, что он не сумел скрыть досаду. «О да, дорогой, сколько угодно можешь рассказывать, как ты за нами присматривал и как помогал, благодетель» но к тому, что творилось за пределами нашего маленького личного мира, ты не знал и знать просто не мог. Я не беспомощная разведенка с маленьким сыном на руках. Сын — моя опора и поддержка, даже сейчас. Даже когда нам приходится противостоять такой величине, как ты. Хозяин заводов, газет, пароходов. В этом я ничуть не сомневаюсь. Ответ предназначался, конечно же, сыну, но вот взгляд, взгляд Барханов устремил на меня». И черт знает, сколько еще продолжалась бы эта немая дуэль. Но Данил был ребенком, который понятия не имел о нашей вражде и правилам этой борьбы соответствовать не собирался. Поэтому со всей непосредственностью, присущей его юному возрасту, задал вопрос. А это правда, что вы мой папа? Подсознательно я ждала, что рано или поздно любопытство возобладает, и он задаст этот вопрос. Но даже подспутно его ожидая не могла не вздрогнуть, когда он прозвучал. Мое сердце кувыркнулось и затрепетало. Барханов, кажется, недалеко ушел от меня, и вот это как раз удивило. Уже и не помню, видела ли я его хоть когда-нибудь таким не готовым к ответу. Прежде чем заговорить, он кашлянул и сейчас, наверное, в душе проклинал меня за мое самоуправство. Он наверняка предпочел бы побеседовать с сыном из глазу на глаз, а не в присутствии ненавистной матери. — Это правда, Данил, я твой отец, и вообще-то именно поэтому вас сюда пригласил. «Вас! Вас! Какая наглая ложь! Да как он...» «То есть, если говорить искренне, я приглашал только тебя». Разбушевавшийся было гнев против воли поутих. Он что, в честности решил поиграть? Ни за что не поверю. «А почему?» Голубые глазенки распахнулись от искреннего удивления. «Ты не хотел видеться с мамой?» Внутри что-то скрутило от этого прямого вопроса. Барханов помедлил с ответом. «Странно, но сейчас я прекрасно понимала, как он себя чувствовал, как человек, под которым неумолимо трещало, разъезжался рискованно тонкий лёд». «Я хотел». Этот неожиданный и слишком короткий ответ заставил меня впиться в него ненавидящим взглядом. «Как его понимать?» «Много раз хотел». Барханов полоснул по мне нечитаемым взглядом. «У меня к твоей маме были вопросы. Они появились не сразу». Сначала я думал, что все знаю и понимаю. Потом оказалось, что это не так. Замечательное объяснение. Но как бы меня от него не коробило, я по-прежнему не хотела зажимать сына между двух огней и делать его заложником чьей-то правды. Она у нас с Бархановым была у каждого своя, а Данилу, чтобы разобраться, на чьей он стороне, сначала подрасти не мешало бы. — А какие вопросы? — не унимался следовавший за своим любопытством Данил. «Их мы с твоей мамой обсудим». «Извини, Данил, они слишком личные. Это вопросы для взрослых». «Обсудим? Мы уже обсудили. Никакие дальнейшие обсуждения ничего не решат». а, -а, -а Понимающе и вместе с тем разочарованно протянул сын. «Ну ладно». «Тебе понравился дом?» Данил обвел взглядом элегантное убранство гостиной и вежливо кивнул. «Я не весь его видел, но тут красиво и очень много места». «Тут как десять наших домов, да, мам?» «Да уж, наши двухкомнатные компактные квартирки с этими хоромами не тягаться. Об убранстве я и вовсе молчу». «Дом строился для семьи», — пояснил Барханов, и мне в его словах послышался едва ли не скрытый упрёк. «Тут столько спален, библиотека, бассейн, тренажёрка, столовая большая и даже свой кинотеатр. В общем, много чего». «А вот и реклама подъехала, можно было бы догадаться». Неподалеку конный завод расположен. В окрестностях пруд есть красивый. Летом можно рыбу ловить и купаться. Ого! Данила сказанное само собой впечатлила. Мало кого не впечатлило бы. Если хочешь. Барханов не успел закончить свое заманчивое предложение. Снаружи раздался чей-то смутно знакомый голос. Дверь отворилась. На пороге гостиной возникла Анна Евгеньевна. Моя обожаемая свекровь.